Глава вторая. Люси. Десятью годами ранее. «Кто-то однажды сказал мне, что в жизни каждого есть две семьи. Та, в которой ты родился, и та, которую себе выбрал. Но это же не совсем так, верно? Да, возможно, тебе дано выбрать себе партнера, но детей-то ты себе не выбираешь. Не выбираешь себе диверий или заловок». Не выбираешь незамужнюю замужнюю тетку своего партнера, у которой проблема с алкоголем, или кузена с бесконечной чередой подружек, которые не говорят по-английски. И что еще важнее, не выбираешь себе свекровь. Тут все определяют мерзко хихикающие вершительницы судеб. Эй, окликает Олли, есть кто дома? Я на пороге зияющего фойе дома Гудвинов. Ищуюсь на мрамор, простирающийся во всех направлениях. Винтовая лестница под великолепной хрустальной люстрой ведет с первого на второй этаж. У меня такое чувство, будто я попала на разворот журнала «Хэллоу». Из тех, где печатают нелепые фотографии знаменитостей, развалившихся на вычурной мебели или на поросших травой холмах, в сапогах для верховой езды и с золотистыми ретриверами у ног. Я всегда думала, что именно так выглядит изнутри Букингемский дворец. Ну, если не Букингемский, то какой-нибудь поменьше – Сент-Джеймский или Виндзорский. Я пытаюсь поймать взгляд Олли, чтобы... Что? Одернуть его? Развеселить? Честно говоря, я не уверена, но в любом случае момент упущен, потому что он уже ринулся в дом, объявляя о нашем прибытии. Сказать, что я к этому не готова при уменьшении века? Когда Оля предложил мне прийти к его родителям на ужин, я представляла себе лазанью и салат в симпатичном бунгало из светлого кирпича, В таком доме я сама выросла. Я представляла себе обожающую мать, прижимающую к груди альбом с выцветшими детскими фотографиями и бесцеремонно гордого, но неловкого вообще не отца, сжимающего банку пива и осторожно улыбающегося. Вместо этого кругом сверкают и сияют картины и скульптуры, а родителей неловких в общении или наоборот нигде не видно. Олли Я хватаю Олли за локоть и собираюсь что-то яростно прошептать, но тут, в большом арочном дверном проеме в задней части вестибюля, возникает краснолицый толстяк с бокалом красного вина в руке. «Папа!» — кричит Олли. «Вот ты где!» «Ну и ну! Только посмотрите, кого кот притащил!» Том Гудвин — полная противоположность своему высокому темноволосому сыну. Невысокий, тучный и нескладный, в красной клетчатой рубашке заправленной в брюки — подпоясанное ниже внушительного живота. Он обнимает сына, а Олли хлопает своего старика по спине. «Ты должно быть Люси», — говорит Том, — «отпустив Олли». Он берет мою руку и сердечно ее пожимает, потом издает негромкий свист. «Ну надо же! Молодец, сынок!» «Приятно познакомиться, мистер Гудвин», — я улыбаюсь. «Том, зови меня Том!» Он улыбается мне так, словно выиграл в пасхальную лотерею, а потом, кажется, вспоминает кое-что». «Диана! Диана, где ты? Они здесь!» Через пару секунд из задней части дома появляется мать оли На ней белая рубашка и темно-синие брюки, и она стряхивает с рубашки несуществующие крошки. Я вдруг задумываюсь о своем выборе наряда. Длинное пышное платье в красно-белый горошек 1950-х годов, которое когда-то принадлежало моей матери. Я думала, платье будет смотреться очаровательно, но теперь оно кажется неуместным и глупым, особенно учитывая простой и скромный наряд мамы Олли. «Извини», — говорит она с расстояния в несколько шагов, — «я не слышала звонок в дверь». «Это Люсия», — объясняет Том. Диана протягивает руку. Когда я собираюсь ее взять, то замечаю, что она почти на голову выше мужа, несмотря на туфли без каблука, и худая, как фонарный столб, если не считать небольшого утолщения в талии, как свойственно немолодым людям. У нее серебристые волосы, подстриженная в элегантная коры до подбородка, прямой римский нос и, в отличие от Тома, сильное сходство с сыном. А еще я замечаю, что рукопожатие у нее холодное. «Приятно познакомиться, — миссис Гудвин, — говорю я, отпуская ее руку и протягивая букет. я настояла на том, чтобы по дороге заехать в цветочный магазин, хотя Олли сказал... Она не слишком-то жалует цветы. «Все женщины любят цветы», — ответила я, закатив глаза. «Но сейчас, когда я замечаю отсутствие украшений, некрашенные ногти и практичные туфли без каблука, у меня возникает ощущение, что я ошиблась». «Привет, мама», — говорит оля заключая маму в медвежье объятие, и она с грехом пополам ему позволяет. Из многочисленных разговоров с Олли я знаю, что он обожает свою мать. Он буквально лопается от гордости, когда говорит о благотворительной работе, которую она в одиночку ведет среди мигранток в Австралии, многие из которых беременны или имеют маленьких детей. Ну, конечно, она решит, что цветы — это ерунда, внезапно понимаю я. Я идиотка. Возможно, мне следовало бы привезти одежду для грудничков или что-то для их матерей. Ладно, Олли, хватит, — говорит она через пару секунд, когда он не отпускает ее. — Она выпрямляется во весь рост. У меня даже не было возможности как следует поздороваться с Люси. Почему бы нам не пойти в гостиную выпить? И мы все познакомимся поближе, — предлагает Том. И мы все поворачиваемся к задней части дома. И тут я замечаю, как кто-то выглядывает из-за угла. «Нетти!» — восклицает Олли. Если между Олли и Томом нет сходства, то Антуанетта, несомненно, дочь Тома. У нее те же румянец на щеках и коренастость, но при этом она очень хорошенькая. А еще стильная в сером шерстяном платье и черных замшевых сапогах. По словам Олли, его младшая сестра замужем, бездетна и работает в какой-то маркетинговой компании. Ее часто приглашают выступить на конференциях о том, чего способна добиться женщина. Ей 32 года, всего на два года больше, чем мне, и, признаюсь, мне это казалось впечатляющим и немного пугающим, но все мои страхи растворились, когда она радостно меня обняла. Все Гудвины, похоже, любят обниматься. Возможно, все, кроме Дианы. «Я так много о тебе слышала», — говорит Нетти. Она берет меня под руку, обволакивая меня облаком дорогих духов. «Пошли, познакомишься с моим мужем Патриком». Нетти тащит меня через арочный дверной проем, мимо того, что выглядит как лифт. По дороге мы проходим мимо картин в рамках и цветочных композиций, а еще фотографии семьи на отдыхе, на горнолыжных склонах и на пляже. Есть одна фотография Тома, Дианы, нети и Оли на верблюдах в пустыне с пирамидой на заднем плане. Они держатся за руки, а свободные поднимают к небу. Когда я была маленькой, мы проводили отпуск в курортном городке Порт-Анлингтоне, в часе езды от нашего дома. Мы оказываемся в комнате размером примерно с мою квартиру, заставленной диванами и креслами и тяжелыми деревянными приставными столиками, а еще повсюду огромные дорогие ковры. Из кресла поднимается гигант. Патрик, представляется он. Рукопожатие у него липкое, но вид у него извиняющийся, поэтому я делаю вид, что не замечаю. «Люси, приятно познакомиться». Возможно, я представляла мужа Нетти невысоким, элегантным, стремящимся угодить, как она. Я считала, что Олли с его ростом в шесть футов три дюйма высокий, но Патрик определенно похож на гору, шесть футов семь дюймов не меньше. Если не считать роста, он немного напоминает мне Тома. Клетчатая рубашка и хлопчатые брюки, круглое лицо и энергичная улыбка». На плечи он набросил свитер крупной вязки в модном студенческом духе. Покончив с приветствиями, Олли, Том и Патрик утопают в подушках большого дивана, а Диана и Нетти направляются к м, барной стойке. «Мгновение я колеблюсь, потом иду следом за женщинами. Садись, Люси», — приказывает мне Диана. «О, я рада помочь». «Но Диана поднимает руку, чтобы меня остановить. Пожалуйста, — говорит она, — просто садись». «Диана, очевидно, пытается быть вежливой, но я невольно чувствую себя отвергнутой. Конечно, откуда ей знать, что я фантазировала о том, как мы будем соприкасаться локтями на кухне? Возможно, даже столкнемся с небольшим салатным кризисом, который я легко преодолею, импровизировав заправку». «Салат — это предел моих кулинарных способностей. Откуда ей знать, что я представляла, как мы уютно пристроимся бок о бок, пока она будет показывать мне альбомы-фотографии или семейное древо и излагать пространные семейные истории, от которых Олли будет стонать и закатывать глаза? Она не знает, что я планировала провести весь вечер рядом с ней, и к тому времени, когда мы вернемся домой, она будет так же очарована мной, как и я ею». «Вместо этого я села. Значит, вы с Олли вместе работаете?» — спрашивает Том, когда я сажусь рядом с Олли на диван. «Да», — отвечаю я, — уже три года. «Три года?» — Том разыгрывает потрясение. «Ты не торопился, приятель?» «Мы медленно закипаем», — откликается Олли. Олли был типичным надежным парнем с работы. Всегда готов был выслушать про мои катастрофические провалы на свиданиях, подставить плечо и дать возможность поплакаться в жилетку. В отличие от одержимых властью, желающих настоять на своем придурков, с которыми я обычно встречалась, Олли был веселым, скромным и неизменно хорошим парнем. И что самое главное, он обожал меня. Мне потребовалось время, чтобы это понять, но быть обожаемой казалось намного приятнее, чем быть обманутой харизматичными ублюдками». «Он часом не твой босс», — подмигивает мне Том. Звучит ужасно сексистски, но на Тома трудно сердиться. «Том», — отюргивает его Диана, «но видно, что ей тоже трудно на него сердиться». Она вернулась с напитками и поджимает губы, как мать, пытающаяся журить своего очень милого, непослушного малыша. Протянув мне бокал красного вина, она садится по другую сторону от толли «Мы в равном положении», — говорю я Тому. Я ищу персонал на разные технические должности. Олли занимается вспомогательным персоналом. Мы тесно сотрудничаем. В последнее время очень тесно. Все началось, как ни странно, во сне. Странный извилистый сон, который начался на барбекю моей двоюродной бабушки Гвен и закончился в доме, где жила моя лучшая подруга из начальной школы, но она была уже не маленькой девочкой, а настоящей старушкой». Где-то посередине в нем появился Олли. И так же, как моя лучшая подруга из начальной школы, он был другим, сексуальнее. На следующий день на работе я отправила ему письмо, в котором сказала, что мне прошлой ночью приснился он. Последовала ожидаемая шутливая переписка, мол, и что я там делал, но со скрытым смыслом. Кабинет Олли находился сразу за стенкой от моего, но мы вечно посылали друг другу письма. Остроумное замечание о прическе нашего общего босса в стиле Дональда Трампа, о подозрительном поведении на офисной рождественской вечеринке, просьба заказать суши на обед. Но в тот день все было иначе. К концу дня сердце у меня ёкнуло, когда его имя появилось в моем почтовом ящике. Какое-то время я относилась к происходящему хладнокровно. Это было свидание, легкая интрижка, уж, конечно, не отношения и не роман моей жизни. Но когда я обратила внимание на то, как он каждое утро подает пьянице на вокзале, даже после того, как пьяница оскорбил его и обвинил в краже выпивки, как он заметил потерявшегося в торговом центре маленького мальчика и тут же поднял его над головой и спросил, а вдруг тот видит где-нибудь свою маму? И когда он начал все больше и больше занимать мои мысли, пришло понимание, вот оно, он тот самый». Я рассказываю семье Олли историю за вычетом сна. Мои руки так и летают передо мной, пока я говорю быстро и без пауз, как обычно делаю, когда нервничаю. Том просто в восторге от этого рассказа, и время от времени похлопывает сына по спине. А теперь расскажи мне про всех вас, говорю я, когда у меня кончается запал. Нейт финансовый менеджер в Мартин Холдсворт, откликается Том, гордый как павлин, руководит целым отделом. «А как насчет тебя, Патрик?» – спрашиваю я. «У меня бухгалтерская фирма», – говорит Патрик. «Пока маленькая, но со временем расширится». «Расскажи мне о своих родителях, – Люси вмешивается Диана. Что они делают?» «Мой отец был профессором в университете. Сейчас на пенсии. Моя мама умерла, рак груди. Это было 17 лет назад, так что говорить об этом скорее неудобно, чем больно». В основном неловко за других людей, которые, услышав эту новость, ищут, чтобы сказать. «Мне так жаль это слышать», — говорит Том, и его гулкий голос наполняет комнату ощутимым спокойствием. «Я потерял свою мать несколько лет назад», — говорит Патрик. «От такого никогда не оправится «Никогда», — соглашаюсь я. И, внезапно, почувствовав родство с Патриком, скажу, Отвечая на твой вопрос, Диана, скажу, что моя мама была домохозяйкой, а до того учительницей в начальных классах. Я всегда с гордостью говорю, что она была учительницей. После ее смерти огромное число людей рассказывали мне, какой замечательной учительницей она была. Сколько всего она сделала для своих учеников. Какая жалость, что она так и не вернулась к преподаванию, даже когда я сама пошла в школу. «Какой смысл рожать ребенка, если не собираешься быть с ним рядом и наслаждаться каждой минутой?» — говорила она, и это забавно, потому что она все равно не смогла быть рядом и наслаждаться каждой минутой со мной, поскольку умерла, когда мне было тринадцать. Ее звали, начинаю я, и в этот момент Диана встает. Мы все замолкаем и провожаем ее взглядом, Впервые я понимаю, что значит слово «матриарх» и какую власть дает такой статус. «Ну, ладно», — говорит она, — «думаю, ужин готов, если все не против перебраться за стол». И на этом разговору о моей матери приходит конец. На ужин у нас жареная баранина. Диана сама готовит и подает Учитывая размеры дома, я почти ожидала, что появятся официантки или еще какая-то обслуга. Но, по крайней мере, эта часть вечера проходит в комфортной семейной обстановке. «На меня большое впечатление производит твоя работа», — говорю я, когда Диана наконец садится, положив всем еду на тарелки. Оля так гордится тобой, что говорит о ней с каждым, кто готов слушать. Диана рассеянно улыбается мне и тянется за цветной капустой под сырным соусом. «Неужели?» «Честное слово, мне бы очень хотелось узнать больше». Диана накладывает себе на тарелку немного цветной капусты, сосредоточившись на движениях так, словно проводит операцию на сердце. «Вот как? А что бы ты хотела услышать?» «Ну...» Я вдруг чувствую себя в центре внимания. «Наверное, что тебя на это... что натолкнуло?» «Как ты создала свою организацию?» Диана пожимает плечами. «Да я просто поняла, что это необходимо. Собирать вещи для грудничков — это не ракетостроение. Она у нас скромная». Том накалывает на вилку кусочек баранины, не успев проживать, тот, что у него во рту. Отправив в рот новую порцию, он продолжает. «Все дело в ее католическом воспитании». «Как вы познакомились?» — спрашиваю я. Мне вдруг приходит в голову, что Олли мне никогда этого не говорил». «Они познакомились в кино», — отвечает Нетти. «Папа увидел маму в фойе, и... Бабах! Настоящий фейерверк!» Том и Диана переглядываются. В их взгляде сквозит нежность, но и что-то еще. Вот только я не могу понять, что именно. «Ну, что тут скажешь?» Я сразу понял, что это она. Диана не походила ни на одну из моих знакомых. Она была умнее, интереснее. «Куда мне до нее?» — подумал я. Мама из состоятельной семьи, — объясняет Нетти, — средний класс католики. Отец был деревенским парнем, без связи, без денег, без гроша за душой. Я мысленно делаю шаг назад, чтобы избавиться от подсознательного вывода, к которому пришла, едва войдя в дом, что Диана вышла замуж за Тома из-за денег. Это сексистская мысль, но не такая уж нелепая, учитывая несоответствие в их внешности. От того факта, что она вышла за него по любви, Диана сразу вырастает в моих глазах. «А ты, Диана, — спрашиваю я, — ты тоже сразу поняла?» Конечно, откликается Том и представляет рамкой ладони к лицу. А как иначе, если она увидела такое лицо? Все смеются. Ну, «Вообще-то я вот уже 35 лет пытаюсь сказать ему, что внешность не имеет значения. Но он просто заглушает мои слова, — насмешливо вставляет Диана». Они с Томом обмениваются улыбками. После ее чопорной официальности в начале вечера приятно видеть ее с этой стороны. Я позволяю себе надеяться, что когда мы проведем еще немного времени вместе, она впустит меня в свой внутренний мирок. Может быть, однажды я даже начну помогать ей с благотворительностью. Может, Диана крепкий орешек, но рано или поздно я его раскалю. Скоро мы станем лучшими друзьями. Мне было тринадцать, когда умерла моя мать Джуй. Это имя ей шло, оно означало радость. Она была всегда веселая, но никогда не воспринимала себя слишком серьезно. Она носила платки и висячие серьги и громко пела в машине, когда по радио передавали песню, которая ей нравилась». На вечеринке, по случаю моего дня рождения, она всегда приходила разряженная, и у нее были туфли для степа, которые она любила надевать, время от времени, хотя никогда не училась чечетке. Вот таким человеком была моя мать. В черном, без украшений, без обруча в волосах или забавного парика, я видела маму только когда она отправлялась с папой на конференцию или на обед. Папа — полная противоположность маме консервативный, серьезный, воспитанный, а мама? Она сдерживала себя только ради папы. Когда в середине своей академической карьеры папа решил сменить место работы, дело сложное, к тому же способное поставить под угрозу его карьеру и наше благосостояние, она поддержала его безоговорочно. Папина работа заботится о нас, наша заботится о нем. Отец так и не оправился после ее смерти». Судя по статистике, большинство мужчин снова женятся в течение трех лет после прекращения прежних отношений. Но 17 лет спустя отец все еще одинок. Он всегда повторяет, твоя мать была спутницей жизни. А спутница жизни — это на всю жизнь. После смерти мамы папа нанял домработницу, чтобы так готовила, убирала и делала для нас покупки. Марии было, вероятно, лет пятьдесят, но из-за черных волос, тронутых сединой и стянутых в тугой пучок, ей можно было дать и сто. Она носила длинные юбки и нейлоновые колготки, туфли на низком каблуке и фартуки в цветочек, которые она шила сама. Ее собственные дети выросли, а внуки еще не появились. Она приходила каждый день с полудня до шести вечера. Не знаю, какова была официальная роль Марии, но она всегда была рядом, когда я возвращалась из школы и мне казалось, что это была лучшая часть ее дня. Это была лучшая часть и моего дня. Она распаковывала мою сумку, споласкивала коробки с завтраком и нарезала фрукты и сыр на тарелке для послеобеденного чая. Мама ничего подобного в жизни не стала бы делать. задним числом, мне думается, что многим внимание Марии показалось бы удушающим, а я просто чувствовала, что обо мне заботятся. Однажды, когда я подхватила грипп, Мария пришла на целый день. Она суетилась вокруг меня, периодически заглядывала ко мне в комнату, приносила воду, чай или прохладную салфетку, чтобы положить на лоб. Пару раз, когда я сквозь дрем услышала, как она входит в комнату, я тихонько стонала, просто чтобы услышать, как Мария суетится. Она целовала меня в лоб и приносила воду. Она даже кормила меня супом с ложечки. Положа руку на сердце, это был один из лучших дней в моей жизни. Мария ушла от нас, когда мне исполнилось восемнадцать. К тому времени у нее уже был первый внук, а также стареющая собака с глаукомой И, кроме того, я почти выросла, так что ей больше нечего было делать. После этого папа завел постоянную уборщицу и начал сам покупать продукты по пути домой с работы. Мария поддерживала с нами связь с подарками на день рождения и открытками к Рождеству, но в конце концов ее жизнь заполнилась собственной семьей. И вот тогда я поняла, мне тоже нужна собственная семья. Муж, дети, старая слепая собака. Самое главное, мне нужна своя Мария. Кто-то, кто поделится рецептами и житейской мудростью и утопит меня в волнах материнской любви. Кто-то, кто не уйдет и не вернется к своей семье, потому что я и есть ее семья. У меня больше не было матери, но когда-нибудь, возможно, у меня появится вторая мать, свекровь. После ужина Том предложил нам посидеть в берлоге. Так в их семье называют комнату с высоченным и сводчатым, как в соборе, потолком, книжными полками от пола до потолка и кучей всего из кожи. Она напоминает мужской клуб. На буфете высится огромный телевизор, а еще тут есть самый настоящий бар, заставленный самыми разными бутылками. Олли позвали на кухню, чтобы помочь с кофе и десертом, что, я полагаю, означает, что родители хотели допросить его обо мне. Поэтому я отдыхаю в берлоге с Нетти и Патриком. И так начинает Патрик... Он за барной стойкой смешивает нам какой-то коктейль, который мне совсем не нужен, потому что я уже выпила два бокала вина. Но он так счастлив в возможности повозиться со спиртным, что у меня не хватает духу ему отказать. «Что ты думаешь о Диане?» «Патрик», — предупреждает Нетти. «Что?» — уголки его рта поднимаются в улыбке. «Это вопрос без подвоха. Я отчаянно пытаюсь что-нибудь придумать, но, честно говоря, сказать мне особо нечего». Большую часть ужина Диана провела, спрашивая, не хочет ли кто-нибудь еще овощей. Она уклонялась от любых вопросов, которые я ей задавала, и если не считать смешка по поводу ее первой встречи с Томом, весь вечер держалась удручающе отстраненно. Честно говоря, если бы не Том, Нетти и Патрик, происходящее вообще не походило бы на семейный вечер. Я знаю только, что Диана совсем не такая, как я надеялась. Ну, думаю, она... Я мысленно перебираю несколько слов, вроде «милая», «интересная», «добрая», но, как мне кажется, ни одно из них не подходит, а я не хочу быть неискренней. В конце концов, я здесь не только для того, чтобы произвести впечатление на родителей. Если у нас с Улли все получится, всю оставшуюся жизнь я буду отмечать Рождество с Нетти и Патриком, поэтому важно быть собой. Проблема в том, что еще слишком рано по-настоящему быть собой». Я начинаю понимать, что знакомство с семьей требует навыков политика. Нужно знать, кому и в какой момент оказать поддержку, чтобы получить максимальный результат. Я решаю поступить так, как всегда советовала моя мама, и найти что-нибудь истинное. По-моему, она замечательно готовит. Патрик смеется слишком искренне. Нэти бросает на него яростный взгляд. «Да ладно тебе, нетти Патрик тычет ее локтем в бок. «Послушай». Она могла бы вести себя гораздо хуже. По крайней мере, у нас есть Том, да? Это слабое утешение. У меня была такая четкая картина того, что я хотела бы видеть в потенциальной свекрови и никакому свекру, даже Тому, не занять ее место. А вот Патрик, кажется, принял свою холодную тещу без особых тревог, и это несмотря на то, что она явно ему не понутру. «Ну, — говорю я через несколько минут, когда Оле все еще не показывается, и у меня возникает чувство, что Нетти хочет побыть наедине с Патриком. Пойду посмотрю, как там десерт». Через двойные двери я вхожу в огромную комнату, которая ведет в просторную кухню. В центре ее гигантская гранитная стойка для готовки. Оля и Диана стоят у стойки спиной ко мне и, кажется, раскладывают что-то на доске для сыра. «Какая разница, что я думаю? — говорит Диана. Для меня большая, — возражает Оля а не должна быть. Диана выговаривает слова, как библиотекарь или учитель музыки. Четко и правильно, без малейшей неуверенности. Я останавливаюсь в дверях. Ты хочешь сказать, что она тебе не нравится? Диана слишком долго молчит. Я говорю, что неважно что я думаю. Я отступаю так, чтобы исчезнуть из их поля зрения. Прячусь за углом. Такое ощущение, словно меня ударили под дых, Я стольком тревожилась, что она не та свекровь, о которой я мечтала, что она не оправдает моих ожиданий, что мне и в голову не пришло, что я ей не понравлюсь. «Серьезно, мама? Ты не собираешься сказать мне, что ты думаешь о Люсе?» «Ох, Олли, я воображаю, что она отмахивается, словно от мухи. Я думаю, она совершенно нормальная». «Нормальная? Мне нужно время, чтобы это переварить. Я нормальная?» «Я ищу плюсы в этом, нормальная». Но не могу найти ни одного. Когда говорят, что ты нормальная, это все равно, как если бы сказали, что твое платье тебя не полнит. Когда про тебя говорят, что ты нормальная, это как сравнить себя со вчерашним сэндвичем которым не отравишься. Когда про тебя говорят, что ты нормальная, это все равно, что ты невестка, которую ты не хочешь, но которая в конечном итоге могла бы оказаться куда хуже. Вот ты где, Люси! Я резко оборачиваюсь, в дверях сияя стоит Том. «Пойдем, поможешь мне выбрать десертное вино. Я никогда не знаю, какое взять, но я плохо разбираюсь в вине». Но Том уже тащит меня в подвал с удивительным количеством вин. Я притворяюсь, что получаю удовольствие от дегустации десертных вин, радуясь, что полутьма скрывает слезы, которые я смаргиваю. «Для меня нормальная все равно, что мертвая».